Глава 13 Когда учитель вновь появился на полигоне, я уже выдохся. С его уходом стало проще. Уровень паранойи полигона, если можно так сказать о неодушевленной системе, значительно снизился, исчезло ощущение чужого недоброго внимания. Я просто тренировался, как на любом другом полигоне. Тем не менее, мне быстро стало казаться, что я не дорабатываю, и я начал взвинчивать темп. В итоге за два часа самостоятельной тренировки вымотался так, как никогда не выматывался за три часа с учителем. Не дорабатываю, хмыкнул Эксара. Я обернулся к нему и вопросительно приподнял брови. Полноценно следить за тобой я не мог, работал, пояснил учитель, но пока шел сюда из кабинета, посмотрел на тебя глазами полигонной защиты. Похоже, я тебя гоняю недостаточно. Я слегка улыбнулся. Сам только что к таким выводам пришел. Ладно, учту, кивнул сам себе Эксара, а пока держи. Он протянул мне два невзрачных камешка мутно-белого цвета размером с фалангу пальца. «Это кварц», — сказал Эксара. «Для одноразовой поделки самое то. Достаточно емкий, чтобы вместить силу владыки. Легко принимает техники любой сложности и рунные связки. А прочность и магическая долговечность не имеют значения. Даже алмазы рассыпаются в пыль после срабатывания моих техник. Я проверял». «Благодарю, учитель!» — склонил голову я и взял из его рук камни. Они едва заметно светились даже в неактивном состоянии и были неожиданно тяжелыми. «Носить на животе или, в крайнем случае, на поясе. Мой щит представляет собой яйцо. Чуть больше метра высотой, чуть больше полуметра диаметром в самой широкой части. Чтобы полностью закрыть тело, приседай». Если не успеешь, руки-ноги тебе целители отрастят по новой, в случае чего. А голова и туловище точно уцелеют. Я лишь усмехнулся. Цинично, практично и полностью совпадает с концепциями, принятыми в моем мире. Любой боец, даже не одаренный, в первую очередь учится уменьшать площадь поражения при потенциальном огневом контакте. Бег от укрытия к укрытию на полусогнутых ногах классика всех миров. Группировку в падении тоже никто не отменял. «В идеале мои щиты стоит применять в комплексе со сложными артефактами более низких рангов», продолжил Эксар. «В защитных артефактах, имеющих управляющие блоки, щиты появляются на расстоянии примерно полуметра от тела. К тому же они не тратят лишнюю энергию на отражение простых угроз вроде пуль». Твоя задача сделать так, чтобы сначала срабатывал артефакт с более низкой степенью защиты, а мой оставался щитом последнего шанса. Логично. Защитный артефакт ранга «Эксперт» с аналитическим блоком мне сейчас не потянуть по деньгам. Но даже мастерский артефакт лучше, чем ничего. Потратить защиту ранга «Владыка» на пистолетный выстрел было бы крайне обидно. Ну или можно надеть подарок Императора. Меня, правда, сильно смущает этот дурацкий герб на первом же поставленном щите. Это хуже, чем клейму, не отмоюсь потом. Но жизнь все-таки дороже. И не вздумай таскать на себе сразу об артефактах, добавил Эксара. Они сработают одновременно, но толка от этого не будет. С вероятностью 99% тебе за глаза хватит и одного щита. «Положи второй в сейф, в безопасном месте будет у тебя два последних шанса в разное время». «Благодарю, учитель», — поклонился я. Эксера довольно улыбнулся и кивнул в ответ. «Идем, пора приводить себя в порядок», — произнес он. «Обед через полчаса, скоро уже мои родичи подойдут». Я принял душ в гостевой комнате, выпил эликсир восстановления, который на этот раз догадался взять с собой, и переоделся. Костюм я тоже привез. Выходить к незнакомым аристократам лучше при полном параде. Когда слуга проводил меня в гостиную, там уже сидел учитель и его старший сын, нынешний глава рода Эксара. Причем на вид глава рода был старше отца лет на пятнадцать. Собственно, ему и было уже под шестьдесят. «Роман, знакомься, это мой ученик Виктор Дамар», — произнес учитель. «Виктор, мой старший сын и глава рода Роман Эксара». «Господин Эксара», — склонил голову я. Глава рода Эксара смерил меня нечитаемым взглядом. «Господин Дамар», — коротко кивнул он и жестом указал на свободное кресло. «Располагайтесь». Учитель и его сын сидели рядом, я выбрал место напротив них. «Давайте как-то попроще», — поморщился учитель, когда я сел. «Личный ученик — это фактически родня. Роман, считай, что у тебя появился племенник». «Виктор, вы не против?» — слегка приподнял брови глава рода Эксара. «Не против, господин Эксара», — улыбнулся я в ответ. Главу рода я при всем желании не мог называть иначе, даже если со всеми остальными его родичами перейду на обращение по имени. Другом я ему не стану никогда, слишком большая разница в возрасте, а других случаев для глав родов этикет не предусматривает. «Хорошо», — кивнул он и перевел взгляд мне за спину. В гостиную вошла статная женщина с короткой стрижкой и в брючном костюме. Жена главы рода Эксара, урожденная Алейра. Я знал, что ей тоже под шестьдесят, однако на вид она казалась моложе мужа лет на десять. Открытую информацию обо всех представителях моих потенциальных союзников я изучил. Там было немного, но все равно полезно. Например, сейчас меня не удивила короткая стрижка жены главы рода Эксара, хотя такое в этом мире, мягко говоря, не принято. Однако для бывших военных допустимо. Жена главы рода Эксара в свое время служила в элитном армейском подразделении. Она заслуженный боевой маг ранга-эксперт. Имеет ряд наград за участие в боевых действиях. Вышла в отставку в возрасте 30 лет в чине майора, если переводить здешние звания на привычные мне в родном мире. Сейчас она — командир родовой гвардии Эксара. «Приветствую», — слегка улыбнулась женщина. Она прошла к креслу рядом с мужем и уселась. «Ида, наш гость Виктор Дамар, личный ученик отца», — произнес глава рода Эксара. «Виктор, это моя жена Ида Эксара». «Очень приятно, госпожа Эксара, склонил голову я. «Наконец-то Адриан решил показать нам своего ученика». Насмешливо улыбнулась она и бросила взгляд на учителя. «И, как всегда, только по делу. Нет бы познакомить нас просто так. Рада встрече с вами, Виктор». «Дорогая», — укоризненно протянул глава рода. Учитель только фыркнул в ответ. «Пока мы ждем родичей, расскажите о себе, Виктор», — не обратив внимания на мужа, предложила женщина. «Личный ученик — это фактически член семьи. Хотелось бы узнать вас поближе». «Уверен, и глава рода Эксара, и его жена имели представление, кто я такой, так что углубляться в подробности смысла не было». И до Эксара, как хозяйка, просто развлекала гостя разговором, а заодно и она сама, и ее муж составляли обо мне мнение уже вживую. Общаться с женой главы рода, кстати, было легко. Она поддерживала разговор, вставляла остроумные замечания и придерживалась нейтральной линии. Не пыталась ни поймать меня на слове, ни подколоть, ни утопить. Просто общалась. Глава рода присматривался ко мне молча, учитель и вовсе витал где-то в своих мыслях. Минут через десять слуга доложил, что пришли новые гости. На пороге гостиной показались трое. Двое мужчин около пятидесяти лет и женщина, которой можно было дать не больше сорока. Мужчины были в классических костюмах, а женщина надела черное платье в пол. Никаких украшений на ней не было. Но это простое облегающее платье с разрезом до колена смотрелось просто изумительно на ее стройной фигуре. Я смотрю, здесь зрелые аристократки умеют хорошо выглядеть. Приветствую, слегка улыбнулся один из гостей. Остальные кивнули молча. Проходите, располагайтесь, кивнул в ответ глава рода Эксара. Новые гости выбрали кресло справа от меня. Судя по всему, Когда придут остальные, у нас будет ровный квадрат, каждая сторона которого отведена представителям одного рода. Знакомьтесь, произнес глава рода Эксара, когда вновь прибывшие расселись. Виктор Дамар, личный ученик моего отца. Дерик Алера, глава рода Алера. Эмира Алера, его жена. Ника Алера, младший брат главы и старейший народа. Судя по всему, это стандартный состав делегации на сегодня — глава рода, его жена и старейшина. Жены явно призваны создавать более домашнюю атмосферу встречи, а главы родов и старейшины — это те, кто и будет принимать решения. Господа Алера, госпожа Алера, склонил голову я. Надо бы, кстати, не забыть освежить в памяти этикет в части общения главы рода с аристократами. Сейчас я даже не наследник формально, я еще не совершеннолетний. Именно поэтому не только главы родов, но и их жены и даже просто взрослые аристократы по статусу выше меня. Однако после эмансипации ситуация изменится. И мой малый возраст наверняка принесет немало проблем, которые нужно хотя бы понимать. Этикет придумали не просто так. Его несоблюдение всегда чревато последствиями. Будут ли умудренные опытом главы родов относиться к мальчишке как к равному? Сильно сомневаюсь. Однако и терять позиции только из-за незнания этикета недопустимо. У настоящего Виктора просто не было необходимости тщательно штудировать раздел, посвященный правам и обязанностям главы рода в светском общении. «А мне придется этим заняться в самое ближайшее время». Господин Дамар кивнул мне в ответ глава рода Алера. Так проще, резко бросил учитель. Мы все тут родня. Все трое Алера дружно на него покосились. В отличие от Эксара и Ридера у Алера не было сильных магов. Лучший результат среди ныне живущих показала Ида Алера, ставшая экспертом. Но и она сейчас была членом другого рода. У Алера был Только наследник рода, которому прочили ранг эксперта лет через пять. Остальные так и остались мастерами. Правда, мастеров у Алера было аж пятеро среди аристократов и еще двое среди слуг. Для небольшого рода это много. Тем не менее, и стройки моих потенциальных союзников Алера были самым слабым родом. Глава рода Алера промолчал, а его жена слегка улыбнулась. Виктора, вы же не против?» — поинтересовалась она. «Здесь и правда все свои». «Не против, госпожа Аллеера», — улыбнулся я. «Родня, говоришь?» — неожиданно усмехнулся старейший народа Аллеера. «А молодой человек готов с нами породниться?» Я встретил его требовательный взгляд, но ответить мне не дал слуга, который объявил о появлении следующих гостей. В гостиную вновь вошли трое. Мужчине и женщине было лет по сорок, их сопровождал глубокий старик, который опирался на трость. Старик был единственным экспертом в роду Ридера, и, по слухам, ему в свое время совсем чуть-чуть не хватило до перехода на ранг владыка. То есть, как и мой учитель, Ридера считался сильнейшим магом своего ранга в стране. Не владыка, конечно, но и другие эксперты ему неровне. Глава рода Ридера пока был мастером, но ему едва перевалило за сорок, так что время взять следующий ранг у него еще есть. И опять же, по слухам, это может случиться буквально в любой момент. «О, все уже в сборе!» — проскрипел старик. «Приветствую!» «Располагайтесь, родичи!» Впервые слегка улыбнулся глава рода Эксара. Похоже, к Ридера он относится куда лучше, чем к Алера. Когда последние гости замкнули квадрат, глава рода Эксара произнес. «Знакомьтесь, Виктор Дамар, личный ученик моего отца». «Яка Ридера, глава рода». Мишель Ридера, его жена, и Иштван Ридера, старейшина рода». «Господа Ридера?» Госпожа Ридера вновь первым склонил голову я. «Какой интересный мальчик!» — в нарушение всех норм этикета заявил старик Ридера. «Чую, выйдет а толк!» «Мы как раз обсуждали вопрос, готов ли наш будущий союзник породниться с нами через брак», — произнес старейшина Алера. «Что скажете, молодой человек?»